Рохан спустился вниз, взял двух ракетных техников и повторил им распоряжение астрогатора. Потом вернулся во второй отсек. Здесь размещались лаборатории и каюты-специалистов. Он прошел мимо ряда узких, впрессованных в металл дверей с табличками Г. И, ГФ, ГБ. Двери маленькой лаборатории были широко открыты. Сквозь монотонные голоса ученых время от времени пробивался бас астрогатора. Рохан остановился у порога. Здесь собрались все главные — главный инженер, биолог, физик, врач и все технологи из машинного. Астрогатор сидел молча под программирующим устройством настольной счетной машины, оливковый модерон со сплетенными руками, маленькими, как у девушки, говорил. «Я не специалист в химии газов. Во всяком случае, это, вероятно, необычный метан. Энергия связи другая». «Разница лишь в сотых, но есть. Он реагирует с кислородом только в присутствии катализаторов, и то неохотно». «Какого происхождения этот метан?» — спросил Хорпах. Он вертел пальцами. «Углерод в нем, во всяком случае, органического происхождения. Это немного, но нет сомнения. Есть изотопы. Какой возраст? Как стар этот метан?» «От двух до пятнадцати миллионов лет». «Ну и точность!» «У нас было всего полчаса времени. Мы пока ничего больше не можем сказать. «Доктор Гастлер, откуда появляется такой метан?» «Не знаю». Хорпух поочередно оглядел своих специалистов. Казалось, он сейчас взорвется, но он вдруг усмехнулся. «Друзья, вы люди опытные. Мы летаем вместе не первый день. Прошу высказать свое мнение». Что мы должны сейчас сделать? С чего начинать? Поскольку никто не спешил взять слово, Белых Юппе, один из немногих, кто не боялся раздражительности Хорпаха, сказал, спокойно глядя командиру в глаза: Это необычная планета класса Субдельта 92. Если бы она была такой, Кондор бы не погиб. Поскольку на его борту были специалисты не хуже и не лучше, чем мы. «Наверняка можно сказать только одно — их знаний оказалось недостаточно, чтобы избежать катастрофы. Отсюда предложение — мы должны продолжать действовать по процедуре третьей степени и исследовать сушу и океан. Думаю, что нужно начать геологическое бурение и одновременно заняться здешней водой. Все остальное было бы гипотезами, а в этой ситуации мы не можем позволить себе такой роскоши». «Хорошо!» — Хорпух стиснул зубы. Бурение в границах силового поля не проблема. Этим займется доктор Новик, — главный геолог кивнул головой. — Что касается океана, как далеко береговая линия, Рохан? — Около двухсот километров, — ответил навигатор, совершенно не удивившись, что командир знает о его присутствии, хотя и не видит его. Рохан стоял в нескольких шагах за его спиной у двери. — Немного далековато, но не будем трогать корабль. «Возьмите столько людей, сколько сочтите необходимым, Брохон. Фицпатрика или еще кого-нибудь из океанологов и шесть энергоботов резерва. И отправляйтесь на берег. Работать будете только под силовой защитой. Никаких прогулок по воде, никаких погружений. Автоматами тоже прошу не разбрасываться, у нас их не слишком много. Ясно? Можете приступать. Да, еще одно. Здешний воздух пригоден для дыхания?» Врачи пошептались между собой. «В принципе, да», — сказал, наконец, Стормунд, но без особой убежденности. «Что значит «в принципе»?» «Можно им дышать или нет?» «Такое количество метана небезопасно. Через некоторое время наступит насыщение крови, и это может дать легкие мозговые явления. Обморок, но не сразу. Через час, возможно, через несколько часов. А какой-нибудь поглотитель метана...» — Нет. Производство таких поглотителей просто не окупится. Их придется часто менять. Ну а, кроме того, содержание кислорода все-таки низкое. Лично я за кислородные приборы. — А остальные тоже? — Витте и Элдьярн согласно кивнули. Хорпах встал. — Итак, за дело, Рохан. Что с зондами? — Сейчас будем их запускать. Могу я еще раз проверить орбиту перед запуском? — Можете.